Пока она говорила, у Клавдия трижды менялось выражение лица. Сначала оно было испуганным, потом удивленным и, наконец, радостным. «Как, божественный Гай? Так это он к нам пришел? Но ну, теперь мне все ясно. Я рад ему, он наш владыка, кроме того, хозяин этого дома, жилища Великого Августа. В любое время дня и ночи я готов видеть его. Ах, извини, моя добрая Валерия, прости меня, у божественный Цезарь, Я должен просить о снисхождении». «Но почему? Что случилось?» Притворно изумившись, спросила мисс Салина. «Почему ты просишь прощения?» Клавдий протянул ей листок папируса. Она взяла его и, развернув, громко прочитала. «Проснись, Клавдий, друс, и посмотри, с кем твоя целомудренная жена мисс Салина провела эту ночь». «Какая низость!» — воскликнула мисс Салина, постаравшись изобразить на лице более отвращения. «И кого хотели оклеветать? Твою жену и божественного Цезаря, твоего племянника. Цезаря, который мне тоже приходится племянником. Ах, я вновь прошу прощения у тебя и у моего августейшего племянника. Что за подлые клеветники? Какое гнусное письмо!» Он еще не раз вспомнил об огромной чести, оказанной ему Цезарем, и его недавние подозрения окончательно рассеялись. Вскоре Калигула распрощался с Миссалиной и Клавдием. А три часа спустя он объявил Сенату, что в оправдании огромного доверия, возложенного на него отцами города, он в июле принимает консулат и своим помощником выбирает Тиберия Клавдия Друза, своего дядю по отцу, назначение которого будет данью уважения к памяти великого Германика. И Невия потерпела сокрушительное поражение. Глава четвертая, в которой появляются Гай Кассий Херея, его сын Луций и Юлия Друзилла. В описываемые времена всякий, кто входил в город через Триумфальный мост, неизбежно оказывался на широкой улице, которая тянулась вдоль Даиникуленского моста, по пути пересекая часть Марсового поля, известную как Кампо Миноре. Улица Ретта, так она называлась, недаром считалась одним из чудес Старого Рима. Слава она заслужила уже тем, что продолжала знаменитую Триумфальную улицу, бравшую начало у Триумфальных ворот. По левую сторону улицы Ретта выселся нескончаемый ряд мраморных изваяний. здания простой и величественной римской архитектуры чередовались с великолепными греческими скульптурами. Воображение путешественника поражали размеры гекатонстилона, прославленного портика с галереей из ста колонн, удобный для встреч, прогулок и разговоров, выйдя из которой человек попадал в тенистую платановую рощу с многочисленными изящными фонтанами, исследовавшим за нею просторным портиком Помпея, излюбленным местом отдыха горожан. Миновав его, зритель справа от себя обнаруживал грандиозное и стройное здание театра Помпея, а слева видел Курию, носящую его же имя. За театром Помпея открывался храм фортуны в Саднице, а еще ближе к Тибру — прекрасный портик Октавии. За Курией Помпея находились портик Филиппа и храм Геркулеса-Хранителя. Еще дальше вздымались громада цирка Фламиния, по бокам которого стояли роскошные храмы Аполлона и Белоны в стороне от них виднелись внушительные очертания театра Марцелла. И вот среди этих бесчисленных галерей, под кронами платанов и стенами зданий, однажды в послеполуденный час собрались бесчетные толпы людей, матроны с дочерьми, патриции, клиенты, параситы и просто всевозможный городской изброд, искавший здесь укрытие от первых порывов холодного ветра, предвестников долгого зимнего ненасти. Пять месяцев минуло после событий, описанных в предыдущей главе. День перед календами ноября, 31 октября, выдался пасмурным. Небо с утра было затянуто мглистыми тучами, и по народному поверью это сулило студеную зиму. Тема, которую озабоченно обсуждали в портиках Филиппа, Помпея и Ста Колон была также же печально и безрадостно. Голоса звучали взволнованно, но приглушенно. Как он себя чувствует? Что слышно в городе? Есть надежда на выздоровление? Этим и подобным вопросам не было числа.